«Глава пятая. Род Миками!» — сказал Рахе. «Миками?» «Не скажу, что я слышал эту фамилию впервые, но их я знал исключительно заочно. И то только потому, что готовился к тестам по обществознанию в школе». Род, имеющий единственного в стране артефактора владыку, невозможно было пропустить. «Имперский род Миками!» — начал Рахе. «Тысяча восемьсот лет подтвержденной историей Имперским родом стал триста лет назад». «Тогдашний наследник рода спас младшего сына императора при покушении, за что род меками и получил статус имперского. Род немногочисленный, но довольно богатый. Основной бизнес — производство артефактов, по большей части бытовых и низкоранговых защитных. Но есть у них и элитное производство». «С владыкой-артефактором странно было бы его не иметь», — хмыкнул я. «Владыка и его младший брат-эксперт — там основные фигуры», — кивнул Рехе. В части элитного производства Миками конкуренты Дома Руники рода Альшах. Миками славятся более долговечными артефактами. Альшах умением выполнять даже самые заковыристые хотелки заказчика. Однако во всех остальных сферах Миками отстают. И полного комплекса услуг, в том числе опознания артефактов, как Дом Руники, они не предоставляют. Тем не менее, это громкое имя на рынке высокоранговых артефактов. и Миками, и Альшах уже не первое десятилетие держатся на вершине. Интересная информация. Я, конечно, совсем уж глубоко рынок высокоранговых артефактов не изучал, но про артефакты Миками до сих пор даже не слышал. По крайней мере, где их купить или заказать, непонятно. Альшах и их дом Руники куда более открыты и широко известны. Приходи и оставляй заказ в любое время. Впрочем, если основной бизнес Миками — простые распространенные артефакты, А элитные вещи они делают в малых количествах, то, может, им и не нужна реклама. Они просто не осилят большой спрос на их артефакты. Куда больше меня заинтересовал единственный в стране владыка-артефактор. но Он ведь наверняка имеет допуск к работе со старой защитной линией. И до сих пор конкурентов в этой части у него фактически не было. Нанять для обновления рунных вязи иностранцев, скорее всего, еще сложнее. Но после назначения Эксара хранителем Империи Мы и тут перебежим дорогу Миками. Странно, кстати, что император дает этот пост именно Эксара. Миками — имперский род, то есть они по определению сторонники императора. К тому же их владыка, который стал артефактором задолго до взятия высшего ранга, уж точно должен разбираться в рунных вязях получше моего учителя. А это основная задача, которую поставил император — сохранение защитной линии. Почему хранителем станет не Миками? Нет. Наверняка причина существует. Оператор же прямым текстом сказал, что других вариантов у него нет. Значит, Миками он не доверяет. Однако самим Миками назначение Эксара точно встанет поперек горла и вызовет закономерное возмущение. Ну и я, как личный ученик и потенциальный преемник на посту хранителя, о чем тоже будет объявлено во всеуслышание, лишь добавлю в эту картину огня. Это не говоря уже о причинах ненависти. которые побудили миками уничтожить мой род они ведь тоже никуда не делись если конечно миками не посредники но это вряд ли сильный аристократический род не будет ввязываться в грязное дело без личных причин бедняки вроде верза это еще куда ни шло судя по их репутации они и раньше не брезговали сомнительными заказами однако миками находятся в другой лиге не десятка сильнейших конечно но и далеко не середнячки Они не согласятся стать ширмой для кого-то. «Каким боком Миками относятся к нам?» — спросил я. «Пока не знаю», — развёл руками Рахе. «У меня не было времени основательно заняться этим вопросом. Я собрал только общедоступную информацию про род Миками, и то не всю, скорее всего», — из кивнул я. «Азума Миками, тот самый владыка-артефактор, считается весьма слабым владыкой. Он взял высший ранг два года назад, в 54 года. Это довольно поздно. И развиваться дальше, как я понял, он не планирует. Ему достаточно ранга, чтобы делать артефакты. Уходить в другие сферы ни он, ни его род не собираются. Логично, но глава рода не он же, — уточнил я. Нет, Азума Миками — дядя нынешнего главы рода, и исторично рода, разумеется. Кто конкретно из рода Миками послал этого слугу на встречу с юристом Верза, вы пока тоже не знаете. Полувопросительно произнес я. Рахэ молча кивнул. Что ж, за одну ночь мои безопасники и не могли сложить всю картину, это понятно. Но фамилия врага уже известна, дело сдвинулось с мёртвой точки. «Есть ещё смутные слухи, которые давно ходят про миками добавил Рэхэ. Я вопросительно вскинул брови. «Проклятая кровь», — сказал он. А конкретнее заинтересовался я. «Это же слухи», — неопределённо покачал головой Рэхэ. «Вроде как есть у них какие-то сложности, то ли с деторождением, то ли с развитием детей». «Дескать, им далеко не всякие девушки в жены подходят. Но ничего определенного пока что». «Ясно, работайте», — произнес я. «Доклады по готовности. Мне предстоят в ближайшие дни сразу несколько приемов публичных мероприятий. Меками вполне могут там появиться. Любая мелочь может сыграть свою роль. К вечеру будет еще информация, господин». С готовностью ответил Рехе. «Я сразу же приду с ней к вам. Жду». Стоило Рахеу идти в дом, на его место тут же сел шотта Строитель принёс мне смету и график работ на крылья особняка. Я углубился в бумаги. Основной дом в любом случае остаётся главным приоритетом, он будет сдан в первую очередь. Собственно, там осталось в основном только отделка. Прокладку всех коммуникаций рабочие уже закончили, окна и двери установили. Черновые работы вроде укладки, подложки для выравнивания пола на финишной прямой. Ещё несколько дней, и можно будет переселять оставшихся людей наверх из подземелья, а его само закрывать ото всех при помощи защитной линии. Помимо дома у меня, наконец, появится неприступное родовое хранилище. Что касается сметы на дальнейшие работы, её я просматривал с интересом. В процессе стройки основного дома Шотто ни разу не вышел за рамки оговорённого бюджета. Да, он сразу заложил смету с запасом и вышло довольно дорого, но тем не менее. Его цифрам можно было верить. Правда, итоговая сумма не радовала. Нет, понятно, что домик на 400 квадратных метров жилой площади — это не то же самое, что родовой особняк на полторы сотни людей в пределе со всякими аристократическими излишествами вроде солидного банкетного зала и бассейна, около которого тоже можно вечеринки устраивать. Плюс ландшафтный дизайн и прочее благоустройство территории Шотто тоже сразу включил в смету. Тем не менее, почти 100 миллионов — это много. По крайней мере, сейчас и для меня. Я отложил бумаги и задумался. Пора было прикинуть общий бюджет рода. Через пару часов я поеду в город, чтобы наконец подписать договор о сотрудничестве с Ашу Дайхи. В моей зоне ответственности так и осталась вся техническая часть, а значит, автосервис тоже потребует вложений. Подъемники, инструменты, запас самых востребованных расходников, зарплата работников. арендная плата, реклама и так далее. Часть затрат я поделю с дайхи. Как минимум аренду и рекламу мы будем оплачивать в равных долях. Но принципиально картину это не изменит. Пока мы не выйдем на прибыль, а это несколько месяцев как минимум, автосервис будет тем еще пылесосом денег. Надо бы, кстати, с РАЖТа -то тоже потребовать смету. Хотя бы примерно буду представлять, какие суммы нужно резервировать под эти вложения. Плюс, помимо, собственно, дальнейшей стройки, нужно обставлять дом. Крылья, ладно, не к спеху, но центральную часть дома обживать мы будем сразу. И чтобы не распыляться на временные варианты, стоит сразу брать то, что послужит нам много лет. Дешевле в итоге получится. Хорошо, хоть склады не требуют вложений, причем вообще никаких, кроме охраны, по сути. Даже арендные договоры уже почти все перезаключены на имя моего рода. За это, кстати, наемникам отдельное спасибо. Они не обязаны были этим заниматься, но с радостью взялись, когда я предложил. Завхоз у них есть и мужик зубастый, насколько я успел выяснить. Он-то и развил бурную деятельность. Если наемники хотели показать себя, чтобы я быстрее принял положительное решение о принятии их в слуги рода, у них все получилось. Инициативные люди мне нужны. Скоро они станут частью рода Дамар. Что еще? Про помолвку и расходы на организацию приема я пока даже не думал. Хорошо бы, конечно, часть средств и на него зарезервировать, но ничего пока. Даже после аукциона Сокор, на котором я рассчитываю продать трофейные комплекты артефактов, ситуация не сильно изменится. Мне нужно выделить какое-то внятное количество денег на ставки, иначе участие в играх для меня просто не будет иметь смысла. И это я не говорю о том, что помимо особняка и благоустройства территории, нужно будет нормально оборудовать полигон. Это сейчас, пока кроме небольшого дома здесь ничего нет, я спокойно позволяю своим людям тренироваться в дальней части поместья. Когда закончится стройка, появится риск спалить к бездне половину наших же усилий по благоустройству. Случайности бывают всегда. Мне оно надо. А система защиты полигона стоит как бы не больше, чем весь мой особняк. Хотя нет. Больше. Причем в разы. И это только мастерский ранг. Сколько денег потребуется, чтобы здесь мог тренироваться эксперт, я даже думать не хочу. Ну и самое главное. Когда большие разовые вложения будут сделаны, встанет вопрос о содержании рода. Текущего дохода не хватит даже на повседневную жизнь. Нужны еще бизнес-проекты. А поднимать любое дело с нуля — это долго. Даже если будут деньги на стартовое вложение, приносить прибыль оно начнет не сразу. Либо, как вариант, можно купить долю в чужом бизнесе, но это тоже не так просто. Далеко не все готовы впустить сторонних инвесторов в свой бизнес, если он перспективный. Плюс, помимо денег, нужна еще и репутация, чтобы со мной вообще кто-то захотел работать. И честно делиться прибылью, что немаловажно. А хотелось бы еще и развиваться. Аристократический род, в котором всего 40 человек суммарно, включая гражданских слуг, это смешно. И это не говоря уже о моих планах на выкуп соседних поместьй защитной линии и попытки объединить их в квартал. Да, турнир действительно надо выигрывать. Где еще можно взять пару-тройку миллиардов в ближайшее время, я просто не представляю.